Делегация от Василио была еще в нескольких днях пути откроется, когда наслаждающаяся комфортабельной жизнью Хризос решила посетить могилу отца. «Не сказал бы, что удивлен, пробормотал Дейл. «Я с тобой. Расскажу Рагу обо всем, что произошло». Вызвалась Латина. Хризос взглянула на сестру так, будто это подразумевалось само собой. «Паулу с подругами брать будем? Хотя нет, наверное, лучше без них». «Мы с Хризос можем говорить на языке демонов». «Но тогда получится, будто мы утаиваем что-то от тебя». «Да уж, не хотелось бы». Было решено оставить авантюристок в кроице. Дейл сомневался, что сумеет прикрыть беспечных легкомысленных сестер и сохранить тайну Хризос. Они же наверняка разогровянничаются перед могилой. Скорее всего, Хризос не взяла с собой слуг еще и поэтому. Хотя обычно люди не ходят по чужим городам в одиночку. В присутствии подданных девушка вела себя как первый архидемон. Возможно, она хотела почтить память отца без этой маски, Просто как старшая сестра Латины. Думая об этом, Дэйл принялся проверять снаряжение. Сегодня он шел, как всегда, в черной кожаной куртке с наручем на левой руке и мечом на поясе. Палатку юноша не взял, поскольку они не планировали оставаться в лесу на ночь. Закончив, он спустился в зал. Близняшки сидели за столом и болтали за чашкой чая, не обращая внимания на умилённые взгляды завсегдатаев. Что не говори, они и правда очень похожи. Обычная латина предпочитала носить юбки, но сегодня надела длинные штаны, обула прочные ботинки, прикрепила к поясу нож в красных кожаных ножнах, стянула волосы в хвост. Через плечо висела сумка с поклажей, так руки оставались свободными. В общем, девушка приготовилась к походу со всей энергией и ответственностью. Крезость была в том же, в чем и пришла в таверну. Платье, багровое болеро и кепка. Она выглядела женственно, но все равно не так сильно, как сестра и заметно уступала ей в чувстве вкуса. В качестве оружия золотой монарх выбрала посох такой же длины, как и ее скипетр. Такие одинаковые, но в то же время совершенно разные. Этот контраст и привлекал взгляды. У их ног сидел, повиливая хвостом винт. Кеннет заметил Дейла и неловко проговорил. «Возможно, это будет лишним, но не расслабляйся там особо. Честно говоря, они бы и без меня справились». Юноша сам по себе обладал колоссальной мощью, А сегодня с ним шли два мага, специализирующиеся на разных направлениях. Латина ювелирно контролировала заклинания, Хариза обладала огромным объемом энергии и мастерски владела ею. Также их сопровождал мифический зверь, способный в случае чего постоять за себя. Даже наиболее опытные авантюристы от Салота не могли сравниться с ними. «Мы пошли!» С улыбкой попрощалась Латина, помахала завсегдатаем и вышла из таверны. Как и в прошлый раз, Она совершенно не чувствовала опасности, не боялась и ни о чем не переживала. Дейл шел впереди, сестры на шаг позади него, волчонок замыкал. Юноше пришлось, скрепя сердце, признать такую расстановку. Он очень хотел бы идти рядом с Латиной, но тогда Хризис, по всей вероятности, из духа соперничества пристроилась бы к ней с другого бока, и даже если и нет, то обязательно отвлеклась бы на что-нибудь и потерялась. Взрослый человек спокойно сходит в лес и вернется до захода солнца. Лагерные принадлежности берут на всякий случай, вдруг произойдет что-нибудь непредвиденное. на сегодня с нами винт, поэтому я решил идти налегке, объяснил Дейл. Понятно. Ага. Любой другой отряд мог заблудиться в густой чаще, однако Дейл блестяще владел магией Земли, помогавшей ориентироваться на местности, а винт черл других за километры. С погодой повезло. В ясном небе светило солнце, стояла оттепель. Дейл жарился в кожанке. «И все же Василио намного теплее», — подумала Латина, и обеспокоенно посмотрела на сестру. «Хризас, тебе не холодно?» «Ни капельки». «Но ведь ты дома безвылазно сидишь в храме, да? Смотри, как бы не продуло». «Вот именно что сижу. Какому-то ветерку не помешать мне наслаждаться свободой?» Задорно воскликнула девушка. Дейл усмехнулся. Он привык к тому, что Латина веселится во время таких прогулок, и Хризис, похоже, разделял ее настроение. «Только не молчи. Почувствуешь себя нехорошо, говори сразу». Предупредил он. «Я исцелю тебя магией земли, а винт повезет». «Гав!» — подтвердил волчонок. «А сам-то ты как? Могу подогреть тебя или наоборот остудить?» «Я в норме, привык. И еще боюсь, как бы ты совсем-совсем случайно не заморозила меня». Отозвался юноша. Хриза лишь улыбнулась в ответ, она поступила мудро. Если бы согласилась, то совершенно точно рассердила бы Латину. Несмотря на зимнее время, листья почти не опали. Солнечные лучи путались среди крон, в лесу царил полумрак. Осмотревшись по сторонам, Хриза кивнула своим мыслям и сказала. «Я слышала, эти края благословили калмазей Азрака Акдар. Правда?» – удивилась Латина. «Правда», – ответил Дейл со слабой улыбкой. Однако их сила здесь не так мощна, чтобы лес считался святыней. Зато магические существа просто обожают силиться в подобных местах. Зачастую в таких уголках природа особенно сильна. У людей не получается облагораживать эти земли, они отступают, потом приходят магические существа, и люди отступают еще дальше. Заметила Хризус. Чаще разрастается, разрастается, и в конце концов превращаются в такой вот лес. Мне кажется, прорубиться через него будет весьма сложно. Сложно, но можно. «Главное не жадничать и не пытаться покорить весь лес», — уверенно ответила Хризас. «Она смотрит вперед и четко видит путь, которым хочет идти». С уважением подумал Дэйл и, немного смутившись своих чувств, посмотрел на небо. Вскоре они подошли к опушке и, не задерживаясь, шагнули под сень деревьев. Латина не сразу заметила, что Дэйл повел их другой дорогой. «Мы идем не как в прошлый раз, да?» — спросила она, потыкав юношу в спину. «Ага». Заметила, да? Сделам небольшой крюк. Я слушал то с самого утра шуршала чем то Обед готовила. Вот и устроим привал, а для этого нужна подходящая полянка. Латина прижила сумку к боку и улыбнулась. Похоже, я угадал. Понял, Дейл. Наконец деревья расступились, показался мелкий ручей. Винт тотчас прыгнул в него и, бешено виляя хвостом, принялся носиться по чистой прозрачной воде. При этом он, скорее всего, распугал всю рыбу. Ну вот, все испортил. Так ты тут отличное место для рыбалки. Пробурчал Дейл. Латина мягко взяла его за руку. Ты чего? Здесь ты нашел меня, ответила девушка и как-то неуверенно улыбнулась. Дейл притянул ее к себе и обнял. «А разве не наоборот? Это ты вышла к моему костру? Только потому, что ты позвал меня. Я же видел, что ты боишься приблизиться к незнакомому вооруженному парню. Но ты все таки набралась смелости, сделала шаг ко мне, и вот мы встретились. Дэл, они ушли в свой мир. Оторво! прорычал замерший винт. Крутя в руке посох, Хриза с искоса взглянула не на к месту заварковавших голубков, и холодно осведомилась. «Винт, ты сможешь брызнуть водой так, чтобы окатить их?» «Магия воздуха! С головы до пят! Действуй!» В ту же секунду пыл обнимающейся парочки охладила локальная, чуть ли не точечная метель. Вихрь улегся и стало понятно, что Дейл, несмотря на свои выкрутасы, не зря считался героем. Он принял удар на себя, а Латину прикрыл курткой. У девушки на макушке лежало совсем немного снега. Не успели они возмутиться, Хризас недовольно сказала. «Вообще-то всему есть свое время и место». Латина тотчас похватилась и престоржённо опустила голову. Прости! Однако Дейл не считал себя виноватым. «Мы с Латиной нежничаем постоянно, каждый день, всегда и везде. Кажется, мне стоит лично заняться тобой и научить, что такое раскаяние. Гаф! Хариза с Виндом уничтожающе посмотрели на него, но юноша и брови не поведя ответил тем же. Они вели себя, как обычно. Латина тоже немного приободрилась и улыбнулась. «Хватит ссориться. Давайте пообедаем». «Мясо!» Тот же взвел винт и, виляя хвостом, принялся тереться о девушку. Дейл их Хризес запоздало осознали, что он занял почетное место, огорченно уронили плечи и одновременно сели напротив латины. Сестра Любка и бывший опекун, страдающий гиперопекой, в очередной раз доказали, что мысли-то одинаково. Правда, я не готовила ничего основательного. «А мясо?» «Будет тебе мясо, винт, будет, но немного». Латина положила перед ним кулек, в котором лежали смахивающие на вечну кусочки несоленого мяса, специально для волчонка. Затем девушка полезла в сумку и достала три свертка, где лежала еда для людей, фляжку, артефакт с холодной водой и кружки, которые сразу наполнила. Не дать мне взять пикник. Ну дела. Я знал, что ты рано поднялась, но чтобы так. Просто мне было очень весело, и я увлеклась. Зато назад легче идти будет. Все лучше, правда же? Улыбнулась латина и обеими руками протянула Дейло самый большой сверток. Остальные два были намного меньше. Хриза тем временем с огромным интересом рассматривала фляжку. Сестры имели разные запасы магической энергии, зато обладали одинаковыми противоположными диадами стихий. Поэтому Хриза знала, что латина не может создать воду. Замечательное приспособление для тех, кто не умеет колдовать или же несовместим со стихией воды. Так фляжка только воду наливает. Да и чёры со временем истощаются, приходится покупать новую. Все равно, никаких громоздких бочонков, бурдюков. Только компактная вещица. К тому же не все демоны владеют магией воды. Можно было бы пустить народ, но тогда возникнет другая проблема. Пробормотала Хризос и погрузилась в свои мысли. Усмехнувшись, Латина распаковала свой свёрток. Внутри лежал сэндвич, щедро начинённый мясом и овощами. «Хризос, у нас с тобой порции меньше». Но не переживай, еще будет десерт. Ага. Да уж не поскупилась ты. Говорю же, увлеклась. Ничего, у меня от одного вида слюньки текут. Они с там принялись за еду».